город ночью город ночью девушка где на бархатном платье фонари рассыпали бриллиантовое колье истомленные шелками вздохов и на кровать ей влезали громоздясь вёрсты мили илье а ночная душа исступленно шаталась изжимала световые круги на земле и мгновений под нежными пальцами жалость ваших ласк дрожала на звенящем стекле Это все ожидания томлений, на трауре перьев, вам, кивавших улыбок хрустальные руки. Это губы, убитых в восторге преддверий. Это фильмы из серии «Израненной скуки». Это сон в кружевное преддверье каприза впивается рябью мельчайшего шрифта. Это вы ласкали душу Мюр и Мерелиза скользящим поглаживанием лифта. И раздавались иступленно серенады, и в зрачках этажей, удивленным озером, проснулись. Это щелкали счетами рублевые взгляды, вырезавая инициалы на плечах июля. Июль 1914 года. Геленджик.